Глава 11. Воскресенье. Миссис Мос разбудила Бенна на следующее утро материнским поцелуем. Она глубоко переживала за мальчика, оставшегося без отца. Бен во сне забыл о своих проблемах, но память о них вернулась к нему, как только он открыл глаза. Он больше не плакал, но странно и одиноко чувствовал себя до того момента, пока не позвал Санчо и не рассказал ему обо всём, потому что стеснялся. даже миссис Мос. Санчо понимал, что у его хозяина горе, и внимательно слушал эту грустную историю, иногда подвывал из сострадания. Его немая привязанность была необходима мальчику больше каких-либо слов. Санчо знал и любил и отца, и сына, это их сближало. Мы должны быть в трауре, мой старый приятель, это необходимая вещь, хотя никто сейчас этого не делает. сказал Бен, когда одевался, вспоминая о похоронах Мэлли. Мальчик сменил свой новый голубой костюм с соломенной шляпой на старый чёрный. Он сделал это искренне, хотя немного сомневался на этот счёт, ведь прежняя цирковая жизнь заставляла его задумываться только о произведённом на кого-то эффекте, а не о людях. Бен не мог найти ничего такого, во чтобы одеть Санчо. Он увидел только батистов и карман, почти оторванный от его штанов. Этот чёрный карман он и прицепил к кошельнику собаки. Когда миссис Мосс увидела их обоих спускающимися по лестнице, она не нашла слов. Улыбка не смогла появиться на её губах, когда она заметила этот своеобразный траурный бант на шее Санчо. Когда Бен прибежал к мисс Селии после завтрака, чтобы узнать, есть ли для него какие-нибудь распоряжения, она сказала: "Я хочу, чтобы ты отвёз меня в церковь". Для Торни это слишком рисковое мероприятие. Дамэм, с удовольствием, если мой внешний вид для этого подходит, ответил Бен. Богу всё равно, какая на нас одежда. Он любит бедных так же, как и богатых. Перед ним все равны. Ты не волнуйся насчёт одежды. Не волнуешься? Нет, мэм. Мой папа отдыхал по воскресеньям или просто шёл со мной в лес. Голос Бена немного задрожал. Когда он вспомнил о тех счастливых временах, которые никогда уже не вернуть. Хорошо было отдыхать тогда. Я часто так делаю. Мы поедем сегодня в рощу и отдохнём там, пробормотал Бен. Смотри, как красиво. Когда я была маленькой девочкой, то думала, что пауки ткут ткань для волшебных фей, а потом расстилают свою паутину на траве. Бен перестал ковырять ногой землю и взглянул вниз на сетку из паутины, напоминавшую колесо или круг. Сверкающие капельки росы застыли на тонких нитях. Да, красиво, но это тоже исчезнет, как и всё остальное. Никогда не видел такого паука. Его паутина рвётся практически каждый день, но он не перестаёт её плести, сказал Бен, довольный тем, что сменили тему. Так он живёт, плетёт паутину, расставляет сети, ждёт, когда его хлеб насущный туда попадёт. Мне нравится за ним наблюдать, хотя он, возможно, меня недолюбливает. Так как я забрала у него такую аппетитную зелёную муху. Потом мисс Селия продолжила: "Ты когда-нибудь слышал историю о Брюсе и его полке? Большинству детей она нравится". "Нет, мэм. У меня не было много из того, что есть у большинства детей", серьёзно ответил Бен. В тех пор, как он находился в кругу новых друзей, ему приходилось периодически ощущать свои недостатки. "Да, но ты знаешь множество вещей, которые им даже и не снились". Многие мальчишки не умеют делать и половины того, что умеешь делать ты, и лишь мечтают об этом. Условия, в которых тебе пришлось находиться, сделали из тебя настоящего мужчину, а сейчас лучше постараться забыть всё плохое и оставить в памяти только хорошее. Бен смотрел прямо на неё. Он знал, что она говорит правду. Я хочу остаться здесь и чтобы меня уважали с тех пор, как я сюда попал. то понял, что обычные люди не задумываются о наездниках, цирки, им только нравится ходить и смотреть на это. А я раньше не задумывался о школе и подобных вещах. Но сейчас всё иначе. Думаю, моему отцу было бы приятнее видеть меня здесь. Да, поэтому будем стараться, Бени. Когда у тебя возникнут какие-то проблемы, без стеснения подходи ко мне или Торни. Мы сделаем всё возможное, чтобы тебе помочь. Теперь мне предстоит заботиться о двух моих мальчиках. Прежде чем Бену успел поблагодарить её взглядом, в проёме окна появилась чья-то голова, и сонный голос произнёс: "Селия, я ничего не могу найти. Помоги мне завязать галстук". "Линтяй, спускайся и захвати свой чёрный галстук с собой", сказала мисс Селия. У Торни немного испортился характер с тех пор, как он заболел. Ты не обращай внимания на его капризы. Скоро у него это пройдёт. И тогда вы двое, я знаю, станьте хорошими друзьями. У Бенна на этот счёт были сомнения, но они поутихли с появлением хозяина Торни. Как дела, Бен? Спасибо, хорошо. Они пожали руки, но по мнению Торни, человек, так умело ездивший на лошадях, должен был сильнее пожимать слабую руку больного. Морской узел, пожалуйста. Он лучше держится. И Торни приподнял подбородок, слегка напоминая Денди. Мне интересно знать, для чего это? спросил он затем, указывая на галстук чёрного цвета. Для моего другого мальчика, ответила Мисс Селия. Он собирается со мной в церковь. Хорошо. Мне это нравится, начал Торнни тоном, который абсолютно противоречил его словам. Взгляд сестры напомнил ему о том, о чём она говорила полчаса назад, и он прекратил, понимая, почему сестра была так добра к этому бродяге. Бен начистит мне обувь перед уходом. Глядя на новые туфли, спросил Торни: "Нет, он это сделает мне, если будет столь добр. Тебе пока туфли не понадобятся как минимум неделю, поэтому мы не будем тратить на них время". Сказав это, мисс Селия отвезла своего брата в столовую. Когда Селия вышла к экипажу, Бен подумал, что никогда не видел такой прекрасной леди. Он видел множество красивых леди, увлечённых своими нарядами, дешёвой бижутерией, перьями и прочими украшениями, И он не мог понять, почему мисс Селия в своём простом наряде выглядела прекраснее всех. Тогда он ещё не знал, что в женщине главное шарм, а не одежда. И не было ничего приятнее тогда, чем просто ехать меж зелёных июньских полей, освещённых ярким солнцем, и знать, что рядом с тобой находится кто-то очень милый. Её лицо было освещено солнцем. После этого он назвал мисс Селию воскресным личиком. Такое у неё было мягкое, нежное и счастливое выражение лица. "О, что это значит?" спросила она, поймав на себе его пристальный взгляд. "Я просто думал, что вы, что я?" "Не бойся," сказала она. "Что вы молились?" ответил мальчик, желая, чтобы мисс Селия не догадалась. "Да, а ты молишься, когда счастлив?" "Нет, мэм, я бы рад, но не знаю молитв. Слова вовсе не важны." Они лишь помогают, если говоришь искренне. Ты никогда не учил никаких молитв? Нет, меня дедушка учил какой-то, когда я был совсем маленьким. Я научу тебя разным. В цирке был не очень религиозный народ. Просто у них не было времени, наверное. Интересно. Что ты понимаешь под словами религиозный, набожный? Это люди, которые ходят в церковь, читают Библию, молятся, правильно? То, что ты назвал Лишь часть всего, но главное быть добрым и весёлым, помогать другим, благодарить Бога это лучший способ выразить свою религиозность. Тогда вы такая и есть. Я стараюсь быть такой, но очень часто не получается. Каждое воскресенье я даю себе новые обеты и стараюсь придерживаться их в течение недели. Это очень помогает. Как вы думаете, если я поклялся, что этого больше не сделаю, Я этого больше не сделаю, спросил Бен. Боюсь, трудно избавиться от всех своих недостатков, тем более сразу. Я верю в то, что если сам себе дашь слово и будешь стараться сдержать его, то со временем избавишься от вредной привычки. Бен позвонил, когда они приехали в город, и затем разместил литу поудобнее. Люди съезжались с разных концов, забыв оставить свою шляпу в специально отведённом месте. Бен прошёл дальше. Это святое место, помни, и сними шляпу перед тем, как войти. Скоро к ним присоединились Сквайр со своей женой. "Рад его здесь видеть", сказал старый джентльмен, одобрительно кивнув. "Надеюсь, он не станет дурно себя вести во время службы", сказала миссис Ален, располагаясь в углу в своём чёрном шёлковом наряде. "Не волнуйтесь, он вас не побеспокоит. Я позабочусь о нём", ответила Селия. Бену тяжело было высидеть час. Он сложил руки и сидел как статуя без единого движения. Только его глаза неустанно перебегали с одного места на другое. 10 минут неподвижности, и он скрестил ноги, как мышь в присутствии кота. Когда заиграла музыка, это стало для Бена громадным облегчением, поскольку теперь он мог спокойно перебирать и ногами, и никто этого не слышал. А когда запели мальчики, он был уверен в том, что все они смотрели на него. Бен старался очень внимательно слушать, и кое-что было ему интересно, особенно шестнадцатая глава книги Царств. После Бен думал уснуть, как сквайр, но не смог. Миссис Ален дала ему мятную конфету, и он так быстро её съел, словно она была очень горячая, и у него во рту всё горело. Миссис Сели Причувствовав возможную беду, отвлеклась от своих молитв, которые переносились через океан, молитв о человеке, которого она очень любила. Она дала Бену книгу и сказала: "Почитай, если ты утомился". Бен с великим интересом начал читать историю о Давиде и Голиафе. Рассказ и месса закончились одновременно. Пока мальчик слушал заключительную молитву, понял, о чём говорила мисс Селия. что слова в молитве лишь помогают выразить искренние чувства и состояние души. Прозвучало несколько молитв, которые, казалось, были предназначены именно для него. Мисс Селия заметила новое выражение на лице мальчика. "Тебе понравилось в церкви?" спросила юная леди по пути домой. "Очень понравилось. Особенно проповедь". Бен рассмеялся и сказал: "Я многое не понял из неё, но рассказ мне пришёлся по душе. Я рада, Прочтешь еще во время следующей проповеди. Я и не ожидала, что ты все сразу поймешь. Это довольно сложно, но со временем можно во всем разобраться. Да, мэм. Разве Давид был плохим? Хотелось бы еще больше узнать про Иосифа. В следующий раз. Мисс Селия не смогла не улыбнуться, и ей приятно было заметить, что ему понравилась музыка. Около четырех часов поднимешься, чтобы собрать сторни, и поедем в рощу. Я повешу там гамаки. Для Торни будет очень хорошо туда съездить, и ты сможешь делать там всё, что захочешь. Можно будет взять Санчо с собой. Ему не нравится, когда его оставляют. Конечно, Бен быстро пообедал. Он никому не рассказал о своём разговоре с мисс Селией, так как ещё не разобрался, понравилось ли ему в церкви или нет. Миссис Мос отправилась вздремнуть. Боб и Бет сидели на своей скамейке, занятые чтением воскресных книжек. Даже курочки куда-то запропастились. Ужасный день, подумал Бен и отправился к себе в комнату. Он перечитывал эти два письма, показавшиеся ему уже давними. Первоначальный шок прошёл, но он всё ещё не мог в это поверить и решил не создавать впечатления, будто он несчастнее, чем есть на самом деле. Бен отложил письма, снял с Санчо траурный бант и позволил себе негромко посвистеть. Торни, мне бы хотелось, чтобы ты хорошо себя вёл с Беном. Я должна остаться, так как должны приехать Морисы, а ты поедешь в рощу и развлечёшься. Не особо интересное развлечение выходит из разговоров с этим конюхом. Мне жаль его Но я не могу его развлекать, возразил Торни. Ты можешь быть сносным, когда хочешь. Я уже достаточно побыла с Беном. Завтра он снова примется за работу. Он хорошо её выполняет. Но сегодня нам нужно ему помочь. Он не знает, что с тобой делать. Кроме того, это возможность произвести на него незабываемое хорошее впечатление. У нас есть шанс. Мне он нравится. Я уверена, что ему тоже хочется понравиться нам. Наша обязанность помочь ему. Никто другой этого не сделает. Хорошо. Где он? Торни встал, убежденный сестрой, но мало надеялся на успех своего предприятия с этим конюхом. Ждет тебя за стулом. А Миранда ушла за гамаком. Будь хорошим мальчиком, и я однажды столько же сделаю и для тебя. Ты самая лучшая сестра в мире. Я сделаю все, что ты попросишь. В хорошем расположении духа Торни направился вниз. Поехали, Бенджамин. Я не знаю дороги, поэтому не могу сказать куда. Только не дай мне свалиться. Это всё, что я хотел сказать. Конечно, сэр. Место было красивое. Воздух свежим, и они расстелили коврик на траве вдоль холма. В чём дело, Ранда? Не получается? спросил Торни, увидев, что возникли какие-то проблемы с гамаком. Женщина не могла закрепить верёвку. Бен вызвался ей помочь. Ты можешь идти, Ранда. Принеси мне мои вещи, Бен. И садись на стул напротив меня. Поговорим, скомандовал Торни. Интересно, что он собирается мне сказать, подумал Бен. Сейчас, Бен, думаю, самое время тебе выучить церковный гимн. Сегодня воскресенье, и я всегда так делал, когда был младше, начал новый наставник менторским тоном. Я выучу, сказал Бен и начал свистеть. Свистеть в обществе других людей невежливо, с достоинством сказал Торни. Мисс Селия тоже мне об этом говорила, ответил Бен, и усмешка мелькнула в его глазах. О, понятно. Она тебе об этом рассказывала? Тогда, если хочешь сделать ей приятно, ты прямо сейчас выучишь гимн. Давай. Она хочет, чтобы я учился вместе с тобой, и я бы хотел этого. Но если ты езвиш, как я могу? Тор не говорил с преувеличенной сердечной, притупленной манерой. На что Бен ответил: Если ты не будешь так кичиться, я не буду езвить. Никто не может, кроме мисс Сели, командовать мной, и я выучу Гим, если она мне скажет. Я выучил это, когда мне было шесть лет. Милая вещь, держи, сказал Торн, не подавая ей ему книгу с таким выражением лица, как у патриарха, который обращается к ребенку. Бен безо всякого интереса взглянул на желтую страницу. Старая манера печати ненадолго привлекла его внимание. И когда он дошёл до последних двух строчек одного из гимнов, то никак не мог понять их смысл. Земля не предоставляет ничего милее, кроме религиозной молодёжи. Мне кажется, я никогда не смогу это запомнить. У тебя есть какой-нибудь попроще, спросил он, перелистывая страницы. Посмотри сзади и найди включённый стишок. Выучи его, и увидишь, как приятно будет удивлена Селия, когда ты его расскажешь. Анна сама написала это стихотворение, будучи ещё ребёнком, и кто-то напечатал его для других детей. Мне он больше всего нравится. Польщённый таким хорошим положительным поступком со стороны Торни, Бен быстро перелистнул страницы и начал читать с великим интересом строки, написанные в детстве мисс Селией. Моё царство. Есть царство у меня своё, где мысли с чувствами живут. Хоть трудно здесь управлять все, я знаю, то не легкий труд, и страсть, и не покорство есть, и с этим я борюсь, и эгоизм совсем как сеть, но с ним я не смирюсь, совсем не просто быть собой, я только лишь пытаюсь ребенком эту жизнь прожить, учить саму себя стараюсь, быть честной, храброй и всегда. стараться стать добрее, сиять душой, дарить тепло всегда, везде, со всеми. И как мне сердце научить так сладко петь на самом деле? Отец небесный, помоги мне совладать с любовью. Она запрятана внутри, как в озамке из средневековья. Ты научи любить тебя так преданно и верно. Мольбы и мысли обрати к тебе так откровенно. Не нужно мне больших наград, лишь то, что заслужила. Не нужно мне другого мира, лишь только тот, что есть во мне. Прошу, веди и будь со мною. Я буду сильный, я клянусь, своей ласковой рукою покажешь царство наеву. Мне нравится, восторженно сказал Бен, когда прочёл этот небольшой гимн. Я понимаю всё, о чём здесь говорится, и выучу его прямо сейчас. Как ей удалось сочинить такое замечательное стихотворение. Селия всё умеет делать, выразил Торни своё глубокое убеждение в безграничных возможностях сестры. Однажды я тоже сочинил стихотворение. Бэб и Бетти сказали, что оно замечательное, но мне самому не понравилось. сказал Бен, открыв такой талант, мисс Селии. Он погрузился в размышления. Продегламируй свое стихотворение, скомандовал Торни, как обычно. К счастью, я сам не пишу, потому что не умею. Чеволита, что за чудо! Я люблю ее, как брат. Покататься то ли дело. Я на ней всегда бы рад. Милое она создание, неспособное к брыканью. Закончил Бен со сдержанный гордостью. Его первая проба в поэзии была результатом вдохновения и искреннего восторга. Очень неплохо. Ты обязательно должен рассказать его селье. Ей нравится, когда хвалят её литу. Ты, она и этот малыш Барлоу можете выиграть приз, как раньше поэты в Афинах. Я тебе когда-нибудь расскажу об этом. А сейчас лучше учи свой гимн. Подбодрённый похвалой Торни, Бен принялся за своё новое задание. скрипя стулом, будто процесс запоминания слов был безумно сложным. Но он был смекалистым мальчиком, и раньше ему приходилось заучивать шутливые песенки. Скоро он смог без ошибок повторить четыре строки, что было не мало для него и порадовало Торни. Давай поговорим, сказал довольный наставник, и они поговорили. Один качаясь в гамаке, другой валяясь в сосновых иголках. Они рассказывали о своем жизненном опыте в мальчишеском стиле. История о Бена была захватывающей, но история о Торне тоже вызывала интерес, так как он многие годы жил не в этих краях. Он много чего видел и рассказывал о странах, в которых побывал. Занятая друзьями мисс Селия не могла не думать о том, как там мальчики. И когда пришло время пить чай, она выглянула посмотреть, не появились ли они. Она знала, что может моментально заметить, поладили они или нет. Наверное, всё хорошо, подумала она, когда увидела их. Оба мальчика не переставая болтали, и Торни время от времени смеялся, будто вещи, о которых говорил его товарищ, были очень забавными. Смотри, какой смешной тростник сорвал мне Бен. Он такой весёлый, если с ним не быть строгим, сказал старший мальчик, размахивая вещами, которые держал в руках. Что вы там делали? Ты выглядишь таким весёлым. Я подозреваю какое-то азарство, спросила мисс Селия, осматривая их со ступенек. Мы себя очень хорошо вели, и Бен выучил гимн, чтобы порадовать тебя. Давай, умник, рассказывай, сказал Торнис с довольным видом. Сняв шляпу, Бен выполнил желание Торни. Довольный необыкновенным цветом, в который окрасилось лицо мисс Селии после слов брата, Я очень рада, что ты выбрал и выучил мой гимн, и что он для тебя что-то значит. Мне было 14, когда я написала его. Всё лилось из моего сердца. Надеюсь, это тебе немного помогло. Бен пробормотал, что тоже на это надеется, но немного постеснялся говорить о таких вещах при Торни. А позже, вечером, когда мисс Сели пела своим соловьиным голосом, мальчик удалился от сонных Бетти и Бэб. И стал под цветущими гроздами сирени. Его сердце было переполнено счастливых чувств и новых мыслей. Никогда раньше он не проводил так воскресенье, и когда шел спать, он повторял про себя строки из стихотворения мисс Селии. Они стали его любимыми. Теперь ему стало легче думать об отце.